глава 38 великое воссоединение сомнительных покойников набат и его свито нашли пристанище в тех же пещерах что застолбили за собой свиистые ти последние проявляли крайнюю степень раскаяния, падали ниц при виде набатта и подчеркивая свою ничтожность, буквально пресмыкались у его ног. В нормальной ситуации он не принял бы такое избыточное поклонение, однако учитывая, что натворили эти люди, какое количество жизней погубили, подобострастии было значительно более мягким наказанием, чем они заслуживали. Конечно, грозовое облако постоянно напоминало, что наказание не его, облако метод. Исправление должно заключаться в том, чтобы поднимать человека над его ошибками и прежними деяниями. Если угрозение совести искренне и есть желание искупить свои проступки, страдания становятся бессмысленными. И все же Греййсон не возражал против того, чтобы свиисты немного поползали в дерьме летучих мышей. Кающиеся тонисты оборудовали для набата грот совсем доступным в их положении комфортом, развесив драпировки и облажив помещение подушками и умоляли дать им возможность прислуживать святому. Это место подходит для ожидания не хуже любого другого, заявила грозоблако Греййсону. Не хуже любого другого. изумился тот я понимаю у тебя нет обоняния нованнище тут жуткое мои химические сенсорора намного чувствительны человеческого обоняния напомнила ему грозоблака запах аммиака и встречаемый ушиным калом вполне терпим для человеческого носа ты сказала ожидание а чего мы ждем спросил грейсон посетителя вот и все что ответила грозовое облако и можешь хотя бы сказать кто это нет не могу из этого грейсон догадался что его навестит серп на учитывая растущую в мире враждебность по отношению к тонистам с чего бы вдруг облако приветствовало такой визит может коллеги супсахары обнаружила их укрытие и жаждет привлечь свистов к ответу но в таком случае почему облако не говорит, настоятельно советую отправиться в путешествие как оно это сделала в клостерсе когда ожидала нападение серпа моррисона Не в силах заснуть грейсон проворочался на своем ложе всю ночь но к разгадке даже не приблизился отдыхай спокойно мягко посоветовала облако в темноте я здесь тебе никто и ничто не угрожает Серп Анастасия сомневалась в этом так называемом свяом. Ей нужны были доказательства, что грозовое облако действительно с ним разговаривает. Не чьи-то байки, а настоящие, неопровержимые доказательства. Даже в детстве, чтобы во что-то поверить ситрее нужно было увидеть это самой. Очень может быть этот цинабад всего лишь обаятельный авантюрист. Мошенник ради собственных эгоистичных целей, манипулирующий легковерными людьми, говорящий им то, что они хотят услышать, прикидыващуся тем, кого они хотят в нем видеть. Такое объяснение выводило ее из равновесия меньше, чем мысль о том, что грозовое облако выбрало тонисто посредником между собой и человечеством. Логично и оправдано, что облако оставило некую точку соприкосновения, но почему это то. тонист? Посколь грозоблака никогда не ошибалась, у него должно быть имелись веские причины для такого решения. Но до поры до времени Анастасия предпочитала думать, что набат жулик. Место их назначения находилось в негостеприимных лесах Субсахары. Продираться к обиталищу Набата пришлось меж плотно стоящих, переплетавшихся между собой стволов. Безжалостные шипастые кусты цеплялись за новую мантию Анастасии, кололись сквозь ткань, раздражая кожу. Когда посетители, наконец, добрались до пещеры, их схватили стоявшие в карауле тонисты. «Не сопротивляйся», — предупредил Пасуэлла. Но расслабиться Анастасии было непросто. Она ведь знала, что собой представляли эти люди. Тонисты были безоружны, но держали прибывших крепко. Анастасия всмотрелась в их лица. Вот этот не он ли свалил тенкаменина с ног, а вон тот не он ли тащил баба в костер. Она могла бы поклясться, что лица ей знакомы, но, возможно, у нее просто разыгралось воображение. соила настоял чтобы они не брали с собой оружие теперь анастасия поняла почему не только для того чтобы оружие у них не отняли амазани опасался что она даст волю ярости каждая клеточка ее тело требовала возмездие но девушка боролась с эмоциями поминутно напоминая себе что настоящие серпы почтенные серпы не вершат прополку в состоянии гнева Но если хоть один из танистов проявит агрессию, она сорвется с катушек и покажет им высший класс бокатора, ломая шеи и спины, без всякого сострадания. «Мы просим аудиенции у Набата», — заявил Пасуэла. Анастасия только собралась напомнить, что эти сектанты не мы, как к ее удивлению один из них ответил. «Набад вознесся в верхнюю октаву два года назад. Ныне он с нами лишь в гармонии». Посуэлла это не смутило. «Мы слышали обратное», — сказал он и добавил. «Мы пришли не для того, чтобы его выполоть. Нам нужно встретиться ради нашей общей выгоды». Тонисты мерили пришельцев изучающими взглядами. На серьезных лицах застыло выражение недоверия. Наконец, тот, что заговорил первым, решился». Идите с нами, они вас ждали. Вот это новость! Анастасия пришла в неизмеримое раздражение. Если он их ждал, почему тонисты сначала отрицали, что он здесь, Он и правда их ждал, или его Лаки просто сказал так, чтобы выставить своего набата всеведующим и загадочным пророком? Еще даже не встретившись с ним, Анастасия уже испытывала отвращение к этому человеку, прятавшемуся за завесой тайны. Таниисты повели их вперед, и, хотя Анастасия не пыталась вырваться, она дала стражникам возможность пересмотреть их защитные меры. Луше отпустите меня, если не хотите остаться без рук. Таниисты ни на секунду не ослабили хватку. Руки у нас отрасут обратно, как и языки сказал один из них набат в безграничной своей мудрости вернул нам на ниты. Вот и молодец откликнулась анастасия, по крайней мере он не полный идиот. посуэлло бросил на нее свирепый предупреждающий взгляд, и настасия решила, что ей лучше помолчать. Ни одно произнесенное ею слово не пойдет ситуации на пользу. процессе остановилась у входа разверстой треугольной пасти пещеры. Сейчас их представят на Бату, но еще до прибытия на Бата вид первого же человека вышедшего навстречу, полностью убедил Анастасию в том, что эта поездка точно себя оправдает. Услышав, что у входа в пещеру находится Элегия Серпов, Морисон решил североамериканской коллегие наконец пришла за ним. Годард наверняка узнал, что Морисон жив, выяснил, чем тот занимался последние несколько лет и послал команду, чтобы захватить его. Хорошо был драть, но у пещеры только один выход. К тому же Морисон сильно изменился с тех пор, как начал служить на бату. Прежний серп юниор спасался бы сам ценой чужих жизней. Нынешшний серп Морисон отважно встретил бы свое пленение, защищая набатто как поклялся. Он вышел первым, как делал всегда, чтобы оценить степень опасности и устрашить визитеров. Но застрял на пороге пещеры, приметив знакомую бирюзовую мантию. Мантию, которую, как он думал, никогда больше не увидит. Серб Анастасия была ошеломлена в той же мере. «Ты?» — воскликнула она. «Нет». выпалил моррисон не я в смысле да это я но я не набат в смысле все его надежды устрашить непрошенных гостей с суровым грозным молчанием испарились. он снова превратился в заикающегося идиота, каким всегда себя чувствовал в присутствии анастасии Что ты вообще здесь делаешь спросила она. Моррисон начал было объяснять, но понял, что история получится слишком длинная. Кроме того, он был уверен, что ее история гораздо интересней. В обмен репликами, отставая от собеседников на пару тактов, вмешался второй, серп, спутник Анастасии, амазониец, судя по цвету мантии. «Вы что, знакомы?» Но прежде чем они успели ответить, за спиной Морисона возник Мидоса и похлопал его по плечу. Вечно ты путаешься под ногами, Морисон? буркнул он, не зная, кто стоит перед входом. Моррисон сделал шаг в сторону, пропуская курата. Еедва завидев настасию, Мидосов впал в такое же остолбенение, как и Морисон за минуту до этого. Хотя глаза курата заметались из стороны в сторону, ему удалось сохранить молчание. Оба спутника Набата застыли по обеим сторонам выхода в своем обычном построении. Потом, пройдя между ними из пещеры выступил и сам Набат. Он запнулся точно так же, как до него Морисон и Медоса и разину рот, вот уж неподобающее поведение для святого. Отлично пробормотала серп Анастасия. Вот теперь я точно знаю, что сошла с ума. Грыйсон догадывался, что грозовое облако получает от происходящего безмерное наслаждение. На окрестных деревьях стрекотали камеры, поворачиваясь в разные стороны, чтобы во всех подробностях разглядеть эту нелепую сцену и выражение лиц участников. Неужели трудно было заранее подкинуть Грейсону хоть слабенький намек, дать понять, что он встретится не просто с давней знакомой, но с человеком, в некотором смысле ответственным за то, какое причудливое направление принял весь жизненный путь Грейсона? Конечно, облако не могло сказать прямо, но могло бы хотя бы намекнуть. Впрочем, сделай ему облако хоть тысячу намеков, Греййсон все равно так бы ничего и не понял. Он решил не доставлять облако удовольствия видом своих изумленно вытаращенных глаз и отвисшей челюсти. Поэтому когда Анастасия предположила, что сошла с ума, он воскликнул насколько мог невозмутимо. «Твердыня восстала со дна! Возрадуемся же!» «Твердыня не восстала», — сказала Анастасия. «Всплыла только я». Грейсон не смог надолго сохранить официальную мину. По лицу его неудержимо расплывалась улыбка. «Значит, ты действительно жива! Я сомневался, реально ли эти твои передачи». «А с ним ты тоже знакома?» пожелал выяснить амазонийский серп. «По прошлой жизни», — ответила Анастасия. Тут в компании новоприбывших раздался смех. «Вот это поворот! Великое воссоединение сомнительных покойников!» Грейсон отвлекся на говорившую. «Было в ней нечто притягивающее внимание?» «Или в нем...» Мендоса, пытаясь соблюсти хоть какую-то видимость церемониальной торжественности, прочистил горло, напыжился и прогремел лучшим своим театральным голосом. «Его звучность на бат приветствует вас и дарует вам аудиенцию». «Личную аудиенцию», — тихо намекнул Грейсон. «Личную аудиенцию», — прогрохотал Мендоса, но уходить явно не собирался. «Это значит...» поддчеркнул Греййсон, что я и С серп Анастасия будем беседовать с глазу на глаз. Мидоса повернулся к нему, в глазах его плясала паника. Не думаю, что это мудрое решение, П пусть с тобой останется хотя бы Морисон для защиты. но Морисон немедленно вскинул обе руки, словно сдаваясь: Меня в это дело не впутываете. Я не пойду против серпа Анастасии. камеры грозоблако стррекотнули и грейс мог бы поклясться что услышал в этом звуке электронный смех отведите остальных внутрь предложил Г грейсон и дайте им что-нибудь поесть наверняканя не умирает с голоду он повернулся к тонистм ставшим свидетелями этого странного но судьбоносного воссоединения все хорошо сказал он им затем сделал настасии приглашающий жест прогуляйтесь со мной И они вдвоем вошли в лес. прогуляйтесь со мной передразнила настасия, когда они оказались за пределами слышимости. Да ладно, с чего это ты вдруг такой допыный? Это часть моей роли, ответил Г грейсон. значит признаешь, что играешь роль. Да я изображаю пророка, но я не негодный это правда, и грозовое облако действительно говорит со мной. он лукаво улыбнулся. может это награда за то, что я спас твою жизнь, позволив твоей машине меня стукнуть. машинаина была не моя возразила анастасия, она принадлежала серпу кюри, и я только училась водить. видишь как здорово если бы ты водила лучше ты бы в меня не врезалась и мы все взлетели бы на воздух заметил он значит серф кюри тоже осталась в живых при мысли о том что придется произнести это вслух сердце анастасии упало она сомневалась что когда нибудь станет легче мари умерла, делая все возможное чтобы меня рано или поздно могли оживить х вот оно что тебя оживили теперь понятно почему ты выглядишь точно так же как три года назад не на день старше она присмотрелась к собеседнику повнимательнее он и правда сильно изменился и дело было не только в одежде подбородок стал верже походка увереннее и А взгляд приобрел такую остроту, что, казалось, вторгался прямо в душу. Он научился отлично исполнять свою роль, так же, как Анастасия свою. «Последнее, что я слышала, ты отказался от убежища, которое я тебе организовала в Амазонии. Значит, решил остаться станистами?» Его взгляд стал еще более пронзительным. В нем не было осуждения, лишь... Более глубокое понимание, словно само грозовое облако смотрело сейчас на Анастасию. «Это же ты предложила спрятаться у танистов. Забыла?» «Нет, я не забыла», — ответила она. «Но я не предполагала, что ты у них останешься, что превратишься в их пророка». Она окинула взглядом его облачение. «Ну и видок у тебя. Не могу понять, величественно это или смешно». и то и другое признался он штука в том чтобы убедить людей что необычная одежда поднимает тебя над ординарностью но кому я это рассказываю ты и без меня это знаешь настасия была вынуждена признать его правоту мир относится к тебе иначе и характеризует тебя иначе если ты носишь мантию и регалии лишь бы только ты сам в это не уверовал сказала она когда я снимаю этот наряд я по-прежнему грейсон толивер а когда я сбрасываем мантию я по-прежнему ситро тиранова он искренне улыбнулся вот значит как тебя назвали родители ситро мне нравится услышав свое имя из его ста она ощутила прилив ностальгии тоску по тем временам осталось совсем немного людей которые так меня называют Он взглянул на нее с печалью. «Забавно. Раньше мне было нелегко с тобой разговаривать, а сейчас проще, чем с кем бы то ни было. Наверное, мы стали во многом похожи». Она рассмеялась. «Не потому что это было смешно, а потому что это было правдой. Весь остальной мир воспринимал их обоих как символы, неосязаемые лучики света, ведущие всех в темноте». Теперь она понимала, почему древние люди превращали своих героев в созвездия. «Ты не сказала мне, зачем тебе понадобилась аудиенция у Набата. Серп Пасуэла считает, что ты знаешь безопасное место, где нас не найдет Годдард. Ну, если грозовому облаку известно такое место, мне оно об этом не сообщило. Впрочем, оно мне много чего не сообщает». да нет все нормально сказал анастасия это посуэла пытается меня защитить но я не хочу прятаться от чего ты хочешь спросил грейсон чего она хочет ситро тиранова мечтает сбросить мансию найти свою семью и припираться с братом из-за всяких мелочей но серп анастасия не может этого себе позволить я хочу свалить годарда ответила она как мне удалось выяснить он был на марсе в момент катастрофы но это не означает что он ее и устроил он пережил марс и пережил твердыню заметил грейсон подозрительно но обвинить его не в чем вот именно и поэтому мне нужно кое кого отыскать сказала анастасия ты слышал о серпе олегре В полдень поссуэлела пришлось их покинуть. Верховный клинок вызвала его обратно в амазонию. Тарсилила предоставляет мне большую свободу действий, объяснил он Анастасии, О особенноенно когда речь заходит о том, чтобы оберегать тебя, но просочилась информация, что я привез в субсааххару нашего друга художника, и Тарсила велела мне вернуться, иначе нас обвинят в сговоры с танистами. Он вздохнул. «Эх, у нас очень толерантный регион, но после нападения на дворец стен каменина даже самые спокойные регионы ополчились против танистов. Верховный клинок не хочет портить себе репутацию». Мимо них в пещере прошли несколько танистов, поклонились, почтительно сказали «Ваша честь». Некоторые говорили пока не очень четко, поскольку лишь неделю назад получили новые языки. Было трудно поверить, что это те же самые агрессивные и обезумевшие люди, которые убили Ткаминина. Греййсон, то есть Набатд обратил их и вернул из-за той страшной границы, которую они приступили. Простиить их Анастасия не могла, но нашла в себе силы с ними сосуществовать. люди это сосуды сказал сказала ей когда-то джерри они носят в себе то что в них налили видимо грейсон выплеснул их прежнее содержимое и наполнил заново чем-то значительно более аппетитным посуила попрощался у входа в пещеру место изолированное и если набат действительно под защитой грозового облака с ним ты в безопасности сказал серп Это не то убежище которое я искал, но кто знает существует ли оно вообще Слуи не стоят воздуха, который они сотрясают. Я надеюсь набат поможет мне найти лигере Не уверен, что он все еще жив посетовал пасуила. он был древним стариком, когда я только-только начинал подмастерьем, а я, как говорится, совсем не желтороты юнец. Он рассмеялся и обнял анастасию. В объятии было что-то успокаивающее, отеческое. Анастасия и не догадывалась, как ей этого не хватает. Она снова подумала о своей семье. По совету Пасуэла она не пыталась выйти с ними на связь. Амазониец заверил, что они в безопасности и под защитой дружественной коллегии. Возможно, когда-нибудь придет время, и они встретятся, а возможно, она их больше никогда не увидит. попрощайся за меня с капитаном собирания попросил посуэла как я понимаю джерика остается как вы приказали подтвердила анастасия посуэла приподнял бровь я ничего такого не приказывал джерика делает то что нравится джерика и если наш бравый капитан принимает решение бросить море и защищать тебя это многое говорит о вас обоих он обнял ее в последний раз «Береги себя, Мэо Аньо!» Потом он развернулся и зашагал к своему самолету, ожидавшему на поляне. Художник Эзра, которого Пасуэлла счел полезным отпустить на свободу, занялся рисованием фрески в одном из самых больших залов пещеры. Побудила его к этому мысль, что пещера может стать местом паломничества для будущих танистов, если в будущем останутся какие-нибудь танисты. И что его наскальные росписи будут бесконечно анализировать завтрашние ученые чтобы их запутать он добавил кое-какие причудливые детали танцующего медведя мальчика с пятью глазами и циферблат с пропущенной цифрой четыре Что за жизнь если не можешь поебаться над будущим так рассуждал эзра он поинтересовался у набата помнит ли тот его и грейсон ответил утвердительно. это было почти правдой г грейсон помнил аудиенцию с эзры поскольку для него самого эта встреча тоже стала судьбоносной тогда он впервые дал собственный совет, а не служил рупором грозоблака, но лицо посетителя в его памяти не сохранилось х эти чудесные ограничения биологического мозга с легкой завистью прокомментировало грозовое облако Это поразительная способность избавляться от ненужного и не превращать свою память в захламленную кладовку. У грозового облака было даже свое название для избирательности человеческой памяти: дар забвения. Греййсон забыл многое из того, что хотел бы помнить, в основном из своего детства почти все мгновения близости с родителями и помнил многое, что хотел бы забыть. например лицо пуите перед тем как ее выпал серп константин сейчас дар забвения стал сущим наказанием для серпа анастасии потому что мир похоже напрочь забыл серпа оолигири но не грозовое облако олегьри хранился где-то там в кладовке человеческой истории а вот добыть эту информацию оказа проблематиично Во время разговора Греййсона с настасиией облако хранила молчание и заговорила только после того, как девушка направилась в пещеру к своим спутникам. Я не в силах помочь Анастасии найти человека, который ее интересует. Но ты ведь знаешь, где его можно отыскать верно? знаюю, но если сообщу ей, то нарушу закон. А ты можешь сообщить мне? Маголо бы? ответила облако, Но если ты передашь ей, мне придется пометить тебя как негодного. И где мы все тогда окажемся? Греййсон вздохнул. Долны же быть какие-то обходные пути? Наверняка, согласилась грозоблако, но вам придется самим поискать их. Обходные пути. Однажды, когда Грейсон был еще наивным студентом Академии Нимбуса, «Грозовое облако» использовало его для такого маневра. А если задуматься, на занятиях еще до своего исключения он слышал о существовании официального обходного пути, что-то вроде ритуала, позволяющего агенту Нимбуса разговаривать с серпом, не нарушая закон. это называлось триалог и предполагало участие профессионального посредника разбиравшегося в протоколах общения между серпами и государством знающего что можно говорить о чего нельзя вот кто им нужен посредник набатд сидел на подушках лицом к лицу с джерика собирания в своей личной пещере усланой коврами и увешаны драпировками. По прикидкам Греййсона они с Джерри были ровесниками, разве что капитан повернул за угол, но Греййсон так не думал: Уж слишком молод, молода. Вряд ли кто-то захотел бы вернуться в столь юный возраст. И все же в характере капитана чувствовалось некое благородство. мудрость не столько возвышенная, сколько житейская. Грейсон объехал чуть ли не весь свет, но увидел так мало из своего защитного кокона, что словно бы вовсе нигде и не бывал. А вот Джерико Собирани воистину повидал многое, а что важнее, знал мир. Это вызывало восхищение. «Серп Анастасия объяснила, зачем ты меня позвал», — сказал Собирани. «Как мы устроим ваши... А как там к тебе обращаются...» ваша звучность ответил грейсон верно ваша звучность ухмыльнулся собирание и чего смешного ухмылка не сходила с лица капитана сам придумал нет мой главный курат наверное он раньше работал в рекламе так и есть разговор застопорился неудиво ситуация была абсолютно искусственная и вынужденная но дело требовалось сделать скажи что-нибудь попросил Г грейсон что сказать? Не неважно что нам просто нужно поговорить, а потом я задам газоблоку вопроса об этом разговоре. И что и оно ответит. На лице джерика снова расцвела улыбка озорная какая-то странно очаровательная. По похоже на игру в шахматы невидимыми фигурами. как скажешь согласился Г грейсон ну хорошо. Джеррика на мгновение задумался и вдруг выдал нечто неожиданное. «Между тобой и мной есть кое-что общее». «И что же это?» «Мы оба пожертвовали своими жизнями, чтобы спасти серпа Анастасию». Грейсон пожал плечами. «Только на время». «И все же», — настаивал Собирани. «Анстасия». Для такого поступка нужны храбрость и редкая способность прыгнуть в неизведанное. Вообще-то нет, люди ставят кляксы постоянно. Да, но мы же с тобой не такие. Для нас сознательно стать квазимертвыми значит пойти против собственной природы. Не каждый сделал бы такой выбор на нашем месте. Из этого мне стало ясно, что ты значительнее, чем твой наряд. Теперь улыбка капитана была искренней. честный. Греййсон никогда не встречал человека с таким разнообразием улыбок, и каждая была выразительнее, чем любые слова. Спасибо, откликнулся Г грейсон.ид наше общее восхищение серпом настасии действительно в чем-то нас ну роднит. Он затих, ожидая, что грозовое облако как-то это прокомментирует, но оно молчало. но хотела, чтобы ему задали вопрос, но Греййсон по-прежнему не знал, что спросить. Не прими за оскорбление, решился Грэйсон, но я не понимаю, как к тебе обращаться. Мистр или миссис собирания. Испытывая явный дискомфорт, капитан окинул, окинуло взглядом пещеру. Я в сомнениях, я очень редко оказываюсь в местах, где не видно солца. ое это имеет значение? Наверное, никакого я всегда или на открытом воздухе или специально становлюсь у окна или люка, но здесь в пещере. Греййсон все еще не догадывался, что имеется в виду, и в тоне капитана появились едва заметные нотки обиды. Никогда не пойму, почему вы бинары, привязана к своему родильному оборудованию какая разница яичники у человека или тестиклы или то и другое Да нет произнес Г грейсон слегка смущенно В смысле в некоторых случаях разница все-таки есть согласись Те тебе лучше знать Д джерри посмотрел посмотрела ему в глаза и Г грейсон обнаружил что не в силах отвести взгляд. может разница не такая уж большая как я думал он не собирался формулировать это как вопрос впрочем неважно джерика все равно не удостоил его ответом называй меня просто джерри и не будем заморачиваться техническими подробностями хорошо значит джерри так приступим Мне казалось мы уже приступили сейчас мой ход Д джеерри притворился, будто двигает воображаемую фигуру и сказал: «не очень нравятся твои глаза. Я понимаю, почему они заставляют людей следовать за тобой. Не думаю, что мои глаза имеют к этому отношения. Ты удивишься. Грэйсон прижал наушник крепче к уху. Грозовое облако мои глаза убеждают людей следовать за мной. Да, временами, ответила облако. «Они могут оказаться полезными, когда больше ничего не помогает». Грейсон почувствовал, что краснеет помимо собственной воли. Джерри это заметил и выдал еще одну версию своей улыбки. «Значит, Грозоблако со мной согласна». «Эм, возможно». Приступая к этому разговору Греййса надеялся, что будет полностью его контролировать, но похоже ошибся и все-таки он тоже расплылся в улыбке. впрочем он был уверен, что может предложить только один вариант под названием улыбка полного придурка. Раскажи мне про Мадаггаскар предложил он уводя разговор от собственной персоны. При воспоминании о доме поведения Д джерри мгновенно изменилась. Это очень красивое место. Горы, пляжи, леса. Люди добры, деликатны и восприимчивы. Видеопыты Антона Нариву — это наша столица, и закаты, когда солнце опускается среди холмов. — Грозовое облако, — сказал Грейсон. — Расскажи мне что-нибудь интересное про Антона Нариву. Облако ответило, и Грейсон умолк, прислушиваясь. — Что оно говорит? — спросил Джерри. — Э-э... самое высокое здание в антона нариву достигает триста девять и шестьдесят семь метров и у четырех зданий в мире точно такая же высота миллиметр в миллиметр джерри откинулся назад в легком разочаровании и это самый интересный факт твоего мнения рассказала бы лучше про жакарандо вокруг озера аносия или про королевские гробницы но Грэсон поднял руку, чтобы остановить Джрри и задумался. Грозовое облако ничего не говорит без причины. фокус в том, чтобы угадать его мысли. Грозовое облако мне любопытно, а где находятся все эти четыре здания? Одно в Чил Аргенте, второе в Британии, третье в Иравии, четвертое в Новой Зеландии. И опять на Джрри эта информация, переданная Греййсоном, не произвела впечатление. Мне довелось побывать во всех этих регионах. дома все равно лучше. Тебе довелось побывать во всех регионах мира, спросил Греййсон. Во всех где есть берег, ответил Джрри. У меня антипатия к большим безводным пространством. И тогда «Грозовое облако» предложило простое и очевидное суждение, которым Грейсон выделился с Джерри. «Грозоблако» говорит, что, вероятно, ты чувствуешь себя как дома в тех регионах, где есть остров или архипелаг размером приблизительно с Мадагаскар. Он слегка повернул голову, привычка, которая выработалась у него во время разговоров с облаком в присутствии других людей. «Грозовое облако». А что это за регионы но облако промолчало не отвечает значит мы напали на след обрадовался Г грейсон Первое что приходит на память подсказал джерри Британия каррибия регион восходящего солнца новозеландия инези Интересно промолвил Г грейсон что Британия и новозеландия прозвучали дважды. И снова грозовое облако промолчала мне начинает нравиться эта игра сказал джерри грейсон не стал бы отрицать что ему тоже и в каком регионе хотел бы жить ты спросил джерри если бы у тебя был выбор вопрос с подвохом и возможно джерри об этом знал потому что у всех на свете был выбор жить где хочется и только для грейсона это был вопрос не столько конкретного места и коко состояние души Я бы хотел жить там, где меня никто не знает, ответил он джерри. Но тебя и так никто не знает, заметил Джрри. Все известен Набатд, но не ты. Вот я, например, даже не знаю твоего имени. Я Греййсон. Новая улыбка Д джерри согрела Греййсона тепло Мадагаскарского солнца. привет грейсона это простое приветствие кажется одновременно расплавила и заморозила грейсона малоогосицы известны своим обаянием вот в чем дело или нет он понял что с этим придется разобраться позднее что до меня то мне не хотелось бы удаляться от моря заявил джерри грозовое облако сказал грейсона Что ты думаешь по этому поводу? И оно ответило: « В каждом регионе есть и город или поселок, находящийся дальше всех от моря. Предполагаю, что капитан предпочтет этим городам любые другие. но добавил Г грейсон, если там будут жакаранды, как на Мадагаскаре, может быть джерри почувствует себя там более уютно. возможно согласилась облако и тут грейсон сделал хитрый ход такой ход которого соперник не предвидит но конечно грозовое облако его ждало и даже приветствовала грозовое облако назови мне несколько регионов где растут жакаранды хотя лучше всего они чувствуют себя в теплом климате Сейчас они растут почти везде. И фиолетовые соцветия высоко ценятся во всем мире. Да, сказал Греййсон, но не могло бы ты дать мне список из, скажем э, четырех регионов, где их можно найти. Конечно, Греййсон, Жкандды можно встретить в За Америке, истфусе, нижних гималаях и даже в ботанических садах Бриттании. Джрри вопросительно смотрел на него. Что, что тебе сказала Грозоблако. Шах и мат ответил Греййсон и одарил Д джерри глупейший из своих улыбок. Нам нужно найти город в Британии самый удаленный от моря, там и находится серп Алигири, сообщил Греййсон Анастасии. Ты уверен? абсолютно, ответил Греййсон. возможно, поправился он может быть. Анастасия обдумала его слова, потом вновь обратила взгляд на собеседника. «Ты сказал нам?» Тот кивнул. «Я еду с тобой». Это было самое спонтанное его решение за последние несколько лет. Он чувствовал, что так будет правильно. Более того, он почувствовал себя свободным. «Грейсон, я не уверена, что это хорошая идея», — засомневалась Анастасия. «Я не уверена, что это хорошая идея», — засомневалась Анастасия. но его уже было не удержать Я набат а набат идет куда ему вздумается отрезал он К тому же я хочу увидеть собственными глазами как серп настасия изменит мир. Грозовое облако никак не прокомментировала его решение не попыталась не отговорить, не поощрить или возможно оно промолчало потому что в дело была замешана серп И только когда Греййсон снова остался один, облако обратилось к нему, но оно ничего не сказала по поводу их поездки. Разговор принял совсем другое направление. Я зафиксировала изменения в твоих физиологических реакциях, когда ты говорил с капитаном, сообщила облако. И каким боком это тебя касается, огрызнулся Грэйсон. Про наблюдение. спокойно ответила облако ты столько лет изучаешь человеческую природу разве ты не замечаешь что вторгаешься в мою личную жизнь замечаю но еще я знаю когда ты хочешь чтобы в твою личную жизнь вторглись как всегда грозовое облако оказалось право и это вывело грейсона из себя ему хотелось поговорить об этом обдумать но конечно больше ему не с кем было это обсудить кроме как с грозовым облаком. Пополагаю, она произвела на тебя впечатление, продолжала облако. Она, не слишком ли опрометчиво говорить о Джрри, она. Вовсе нет. небо над пещеой чисто видны звезды. И тогда грозовое облако объяснило Греййсону представление Джерри относительно различия между гендерами, изменчивыми как ветер и недолговечными как тучки. Это поэтично, заметил Г грейсон, но не практично. Кто мы такие, чтобы судить о подобных вещах? проговорила облако. Кроме того, человеческое сердце редко бывает практичным. А вот сейчас я услышал осуждение. Напротив, возразило облако. я тоскую по такой роскоши как мне практичность.а добавила бы плотности. моему существованию и только немного позже лежа в постели уже без наушника грейсон осознал почему разговор с джерри в собирании одновременно и увлек его и растревожил привет грейсона сказал джерри казалось бы ничего необычного, но эхо этого приветствия отзывалось где то в глубине души. этими же самыми словами с теми же самыми интонациями грозовое облако обратилось к грейсону когда снова заговорила с ним после долгого перерыва радиоактивный кратер образовался на месте марсианской колонии задолго до моего рождения Но те из вас, кто приближается к 100-летнему юбилею, возможно помнят взрыв общественного возмущения. Катастрофа на Луне, потом на Марсе. Люди решили, что колонизация слишком опасна. Массы были настроены против идеи внеземных поселений, или точнее сказать, их настроил против себя один весьма крикливый и категоричный новостной канал. Globus Media. Слышали о таком? Нет? Это потому что его больше не существует. Он появился тогда с единственной целью повлиять на мнение широкой публики. Кому-то нужно было, чтобы решение грозового облака остановить космические программы выглядело как реакция на требования общества, а не как реакция на действие серпов, уничтожающих эти программы. И словно бы этого было мало, один из серпов, торпедирующих колонизацию, начал быстро наращивать свое влияние в средамериканской коллегии. Даже выбор им исторического покровителя – не что иное, как скрытая издевка. Доктор Роберт Годдард, гениальный ученый, был пионером ракетостроения, сделавшим возможными полеты в космос. Однако грозовое облако от идеи не отказалось. оно предприняло еще одну последнюю попытку разместить человечество за пределами земли. Не лунная колония, не планетарная, а орбитальная, ближе к дому. Проще приглядывать, не обязательно быть гением, чтобы угадать, что случилось потом.